Глава 24. Розмариновы пустыри находился на другом конце города, а в Гурлейн располагалось неподалёку, так что Джекабе немного свернул, чтобы кое-что захватить из дома, прежде чем отправляться к холмистым полям у окраины. Вы хотите сказать, что ещё не всё положили в свою походную сумку? Спросила я, когда мы завернули за угол, и перед нами показался дом номер 926 по Авгур Лейн. Удача благоволит подготовленным, ответил Джекаби. Я предпочитаю подготовиться. Подготовиться к чему? Вы догадываетесь, с чем нам предстоит столкнуться? У меня много разных предположений. Загробная жизнь популярная тема любой крупной религии по всему миру. Бесчисленное количество мифов, легенд и сказаний повествует о путешествиях в посмертный мир от ада и рая до земли счастливой охоты. «Да, мисс Рук, у меня бесчисленное количество...» Вдруг он замер. «Мы только дошли до нашего дома. Чарли глухо зарычал. В чем дело?» — опередил меня с вопросом Финстерн. «Кто-то здесь побывал». Сверхъестественное существо. Что-то вроде неблагого Фейри. Очень сильного. И кто-то еще, кто-то крупный. Чарли первым проскочил в ворота, обнюхивая дорожку. «Вот это да! Сэр, посмотрите!» — указала я. Несколько плит у ярко-красной входной двери потрескались, а в траве по обе стороны дорожки виднелись огромные следы, как будто во время нашего отсутствия в гости приходил слон. Тролли? предположил Джекаби. Нет, элементали. Тоже никакого смысла. Духи стихий бывают грубыми, но они нейтральны, и они не прогуливаются в компании фейри. Нек когда красивую красную дверь, теперь сорванную с петель, покрывали многочисленные трещины, косяк разлетелся в щепки. Какое-то бессмысленное проявление грубой силы, ведь Джэк бы никогда ничего не запирал. К тому же дверь выглядела непривычно голой. Мгновение спустя я поняла, что дверной молоток в виде подковы вырван с корнем. Листья деревьев зашелестели от налетевшего ветра, небо потемнело. Подождите здесь, сказал Джекаби, открывая до конца жалобно скрипнувшую дверь. Нет, послышался гневный голос Женя. Это мой дом. Вы подождите здесь. Джекаби, что было ему не свойственно, послушался. Через несколько проведённых в беспокойстве минут ветер затих, и в дверном проёме появилась Женя. Они ушли, сказала она. Но перевернули весь дом. С дрогнувшим сердцем я шагнула внутрь. Ящики моего рабочего стола были вынуты, их содержимое вышвырнуто на пол, повсюду валялись бумаги. В воздухе стояла болотная вонь, судя по которой Огден защищался единственным способом, каким мог. На полу лежали осколки его террариума, но самой вонючей лягушки нигде не было. Меня едва не стошнило, но вместе с тем охватила ярость». «А когда мы уходили, эта комната выглядела иначе?» — спросил Финстерн. «Кажется, что-то изменилось». «Я бросила на него свирепый взгляд». Джекоби свернул в коридор, и я последовала за ним. Бюст Шекспира был сбит набок. В штукатурке на стене зияла дыра, лоб барда пересекала трещина. Джекоби прошел сразу к черному выходу, а я задержалась, чтобы заглянуть в каждую комнату». В кабинете Джекаби царил тот же беспорядок, что и в приёмной. Сейф, похоже, швырнули прямо на грифельную доску для записи, поскольку он лежал на полу вверх тормашками, а от доски остались только серые обломки. В лаборатории повсюду валялись разбитые колбы и мензурки. Из двух-трёх труб, больше не присоединённых к большому медному котлу, вырывались струйки пара. Задняя дверь хлопнула так сильно, что затряслись даже осколки у меня под ногами. Я вышла в коридор и едва не столкнулась с ворвавшимся внутрь Джекаби. Она исчезла. Миссис Хул, о нет! У меня вдруг закружилась голова. Мы же обещали несчастной вдове защитить её, но не сдержали слово. Но ведь вы говорили, что в подвал никто не сможет проникнуть. Как же тогда они попали? Никто туда не попадал, прервал меня Джекаби. Амулеты и обереги до сих пор на месте. Не разбита даже ни одна банка с вареньем. В погреб никто не входил, она сама вышла. Засовы были открыты изнутри. Она отперла дверь сама? Но почему? Джекаби буквально кипело от ярости. Вот поэтому я и ненавижу секреты, выпалил он, скрипнув зубами. Мой работодатель бросился вверх по лестнице, и я поднялась за ним на второй этаж. Стоявший в конце коридора шкафчик накренился, опираясь о стену. Дверцы его были распахнуты, содержимое вывалилось на пол. «Ох! Оставайтесь на этой стороне дома!» — сердито предупредил меня Джекоби, двинувшись вперед с сожатыми кулаками. «Некоторые из этих артефактов крайне нестабильны. Я сам с ними разберусь». Первой комнатой справа была моя спальня. Её тоже не пощадили. Ящики из комода выдвинуты, мои платья и юбки разбросаны. Прямо в центре кровати лежал набросок Олена Финстерна с узорчатым камешком поверх. Их явно положили сюда нарочно. Это был знак. Они послали Павла забрать то, что, по их мнению, принадлежало им по праву, а он вернулся с пустыми руками и далеко не в лучшей форме. Я наклонилась, чтобы взять камешек с листом бумаги, и тут за мной скрипнула дверца платинового шкафа. Боясь даже вздохнуть, я застыла на месте. Послышался ещё один протяжный скрип, а затем отрывистое кряканье. О, Дуглас! Наконец засунув сувениры Павла в карман, я открыла дверцу. Наружу вырвался селезень, хлопая крыльями и выражая свое возмущение громкими криками. Потом он уселся на спинку кровати в изголовье и принялся очистить перья. В шкафу к задней стенке жался Тоби. «Все в порядке, малыш, не бойся», — погладила я его по голове. Дверь в комнату Дженни, расположенную напротив моей, тоже была раскрыта. «Я прошла в нее на цыпочках», — Всё здесь вроде бы стояло на своих местах, и я уже было подумала, что злоумышленники пощадили спальню призрака. Но тут мой взгляд упал на пол. На деревянных половицах в середине комнаты грубыми рваными линиями был нацарапан силуэт, складывающийся тем не менее во вполне узнаваемый образ. Очертания женщины в свободном платье. Там, где должно было находиться сердце, лежал обшарпанный оловянный медальон. Я сразу же поняла, что это тот самый медальон с фотографии, внутри которого находилась записка со словами: "От Говарда с любовью". Эбигейл произнесла Женя позади меня: "На что ты смотришь?" "Ой, Женя, не надо". Развернулась я, но она уже проплыла мимо. Склонившись Дженни медленно провела дрожащими пальцами по грубым царапинам, потом решительно схватила медальон и прижала его к груди. Всё её тело задрожало, словно она была картинкой в сломанном игровом автомате, что стоят на ярмарках. Волосы взметнулись у неё за спиной, стёкла в окнах задрожали. Резкий порыв ветра заставил меня задохнуться, по спине пробежали мурашки. Дженни, она ушла. Всё закончилось. Она больше не может навредить тебе. Просто пытается. Окно разлетелось вдребезги, и я едва успела выставить руку, защищая лицо от мелких осколков. «Дженни!» За моей спиной вырос Джекоби. Несмотря на оглушающий ветер, он заговорил тихо, но уверенно. «Вы не одни, Мискована. Не в этот раз, не сейчас». И никогда больше не будете одни. Ветер стих так же неожиданно, как и налетел. Осколки тихо звякнув, замерли на полу. Перед Джекабием вспыхивали и гасли очертания Дженни. Со взглядом полным печали и отчаяния она простирала к нему руки, губы её дрожали. Прозрачные пальцы поглаживали его щетинистый подбородок, то и дело пропадая и вновь появляясь. В то же время ее тело неподвижно лежало в центре спальни, идеально повторяя чертания процарапанной на полу фигуры. Глаза слепо смотрели вперед, и темное пятно, пропитавшее ее платье, жутко и тенью начинало расползаться по полу. А затем в комнате воцарилась тишина, и Дженни исчезла. Они слишком далеко зашли. В глазах Джекаби появился стальной блеск, пока он засовывал во внутренние карманы своего пальто длины бронзовый нож и красный мешочек. Мой работодатель ворвался в лабораторию словно ураган, сметая всё на своём пути, и я, уже зная его, отступил в сторону. Под его ботинками хрустнула разбитая пробирка. Не обращая на это никакого внимания, Джекаби принялся собирать всё, что уцелело, готовясь к предстоящей поездке. Стоя в дверях, я следила за тем, как он вытаскивает ящики из разбитых шкафов и отбрасывает их один за другим в поисках нужных артефактов. «Слишком далеко зашли!» Из-за угла вышел Чарли, снова в одежде и на двух ногах. К нему жался Тоби. Чарли положил мне руку на плечо, и я прижалась к нему. «Как ты?» — тихо спросил он. «Не знаю». Я даже не понимаю, что они искали. Вроде бы ничего не пропало, насколько можно судить. Просто бессмысленный акт вандализма. Это она, та женщина, сообщница Павла. Должна быть она. Вернулась, чтобы поиздеваться над Дженни и забрать миссис Хул, добавил Чарли. Миссис Хул не забрали, она сама ушла. Даже не знаю, что теперь думать о вдове Хул. Мне тяжело поверить, что она часть этого безумия, но откровенно говоря, вообще во всё это безумие поверить тяжело. В дверь просунул голову Финстерн. Пропала моя машина. Протиснувшись мимо нас, он принялся ходить кругами по разгромленной лаборатории. Они забрали мою машину. Не забрали, возразил Джекаби, стоя спиной к изобретателю. Почему вы так уверены? подозрительно соощурился Финстерн. «Они не забирали вашу машину», — четко повторил Джекоби, обернувшись. «А вы где были все это время?» — заинтересовался Финстерн, поворачиваясь к Чарли. «Прятались от них? Помогали?» «Меня здесь не было», — не смутившись ответил тот. «Вас разыскивают. Я видел плакаты, где вы...» «Помолчите!» Джекоби прошел мимо изобретателя, выходя из лаборатории. «Помолчите!» Мы уходим все немедленно. Какой план, сэр, спросил я? Найти Лоренса Хула, вот какой. Он скончался последним и скорее всего знает, кто его убил. Мы получим ответы для мисс Кавана, даже если придётся достать их из глубин ада.